Такие шутки часто выкидываются солдатами, и Цапля однажды уже с успехом проделал это. Он вернулся в караулку, торопливо скинул летнюю рубашку с погонами и остался в тёмной бумазеиной. Фуражки он не надел, потому что она была тоже белая, парусиновая, и вышел за дверь. Белая рубаха часового смутно маячила в том же самом месте. Цапля осторожно на цыпочках, затаив дыхание, прошёл несколько шагов по направлению к пороховому складу. Потом лёг на живот и стал тихо ползти к углу здания, где, опираясь на пожарную катку с водой, спиной к нему стоял банников. Холодная мокрая трава задевала и колола лицо цапли, колола руки, а он, подползая всё ближе и разглядев внимательнее позу часового, окончательно уверился в успехе своего предприятия и пополз энергичнее, тяжело раздвигая неуклюжим коротким телом слабо шуршащую траву. Теперь между ним и банниковым оставалось 5-6 шагов расстояния. Из-за высокой кадки цапля виднелся белый чехол фуражки и тёмный силуэт плеч. Тонкой чёрной остриё штыка шевелилось рядом с головой как раз с левой стороны, с которой приближался цапля. Улыбаясь в темноте, Ефрейтор остановился, рассматривая кадку и соображая, заползти ли совсем с левой стороны к Банникову или сзади из-за кадки протянуть руку и нащупать затвор ружья. Часовой тихо напевал какую-то заунывную песню. И медленно покачивал головой из стороны в сторону. Цапля решил выползти из-за кадки, сообразив, что, пожалуй, из-за неё рукой ружьё не достать. Он стал подыматься на четвереньки, подбирая ноги, и вдруг прижался к земле всем телом как пласт. Банников зашевелился. Ему надоело стоять на одном месте, слипались глаза. Стараясь прогнать тягостное оцепенение, он поднял ружьё, подоптался немного и медленными мерными шагами двинулся в сторону цапли. Ефрейтер совсем прирос к земле, зарывая лицо в траву. Он лежал в шагах в 3 от стены здания, мысленно ругая банникова и досадуя на свою неловкость. И в том мгновении, когда он хотел незаметно двинуться в сторону, банников задел ногой, а его сапог почувствовал живую упругость человеческого тела и испуганно остановился. Тишина вдруг сделалась зловещей и хитрой, со звоном бросилась в уши, ударила в сердце. Десятки различных мыслей, нелепых и смутных, разбежались в голове Банникова как стая рыб. Вздрагивая как струна, он взял ружьё наперевес, осторожно склонился, разглядывая траву. И ещё более испугался, различив немые очертания притаившегося человека. Что-то упёрлось ему в грудь, сжало кольцом горло, завертелось в глазах. Кто тут? «Встань!» — с отчаянием сказал он нетвердым голосом, судорожно стискивая руками ложа ружья. «Эй!» Неизвестный молчал. Ефрейтор лежал сконфуженный, с слабой надеждой, что Банникову только почудилось, и он уйдет. Часовой нагнулся еще ниже, присел на корточки и с удивлением узнал цаплю. Испуг сразу отхлынул, но сердце еще продолжало стучать громко и назойливо. Одно-два мгновения Банников стоял выпрямившись, С досадой и недоумением. Цапля неподвижно лежал, и страх снова вернулся к Банникову. Не зная, что делать, и окончательно растерявшись, он перевернул винтовку прикладом вверх, приставил острие штык как затылку ефрейтора и тоскливо затаил дыхание. Вставайте отдельно, твёрдо сказал он со страхом, вспоминая устав и преимущество своего положения. Ну, Но самолюбие и комичность результата проделки удерживали цаплю на земле. Он упрямо с ненавистью в душе продолжал лежать. Мысль о том, что банников Машка деревенский лапоть приказывает ему, приводила его в бешенство. Цапля стиснул зубы и оцепенел, так чувствуя, как раздражительно и зло бьётся его сердце. "Вставайте, отделенный", настойчиво повторил банников, и пугаясь сильнее, нажал штык. Ефрейтор вздрогнул от холода стали. И тоскливое сознание, что тяжёлый острый предмет колет ему затылок, но у него ещё оставалась тень надежды, что банников ради будущего не захочет его унижение и уйдёт. Часовой тяжело дышал, бессознательно улыбаясь в темноте. И от того, что орудие смерти упиралось в живое тело, глухая хищность, похожая на желание разгрызть зубами деревянный прут, жарким туманом ударила в его мозг. А возможность безнаказанно убить неприятно оскорбившего его человека показалась вдруг тягостно приятной и жуткой. Жаркая слабость охватила Банникова. Вздрогнув мучительно сладкой дрожью, он поднял ружьё и, похолодев от ужаса, ударил штыком вниз. Хрустнуло, как будто штык сломался. Конец его с мягким упорством пронзил землю. И в тот же момент злоба родилась в банникове к белому, сытому и стриженному затылку ефрейтора. Тело вздрогнуло, трепеща быстрыми конвульсивными движениями. Тонкий лающий крик уполз в траву. Цапля стал падать в бездонную глубину и согнув руки пытался вскочить, но голова его оставалась пригвождённой к земле и смешно тыкалась лицом вниз, как морда слепого щенка, колебля ружьё в руках банникова. Солдат ещё сильнее нажал винтовку. Удерживая бьющееся тело, потом с силой дёрнул вверх, от чего голова ефрейтора подскочила и стукнулась о землю равнодушным тупым звуком. Шея цапли вздрогнула ещё раз, вытянулась вперёд и затихла вместе с неподвижным притаившимся телом. Выжидательно улыбаясь и чувствуя странную пустоту в голове, банников потрогал пальцами тёплый липкий конец штыка, затем прислонил ружьё к стене, достал коробочку спичек. И стал зажигать их, опустившись на колено возле убитого. Ветер почти моментально задувал огонь. Жёлтые вспышки одна за другой на мгновение выхватывали из мрака восковой окровавленный затылок ефрейтора и гасли, сорванные ветром. Банников швырнул коробочку в сторону, потом встал и начал искать её, чувствуя в теле и движениях тупую пьяную лёгкость. Руки его были холодны и дрожали. Не найдя спичек, Он вспомнил о винтовке, скинул её на плечо, хотел пойти куда-то, но остановился и сказал: "А я почём знаю, кто он такой есть? Я по правилу. Я правильно". Тяжёлая смертельная тревога сменила возбуждение. Банников поднёс к губам свисток и свистнул долгой пронзительной трелью, вызывая разводящего.